Ошибки гипертоников. Нас, гипертоников, почти половина взрослого населения планеты. Почему нас? Так я тоже гипертоник со стажем. Еще недавно нас была треть, 35% взрослого населения развитых стран. Оценивалось, что еще около 15% людей просто не измеряют своего артериального давления и не знают, что они гипертоники. С прошлого года ситуация изменилась. Мы вообще живем во время, когда меняются привычные представления в повседневной жизни, политике, буквально во всем. Вот эта тенденция задела и медицину. В 2018 году официально изменились нормы артериального давления. Сначала в США, потом и в Европе. Теперь последняя цифра нормального артериального давления – 119 на 79%. 120 на 80 – это уже предгипертония. 130 на 80 – это уже гипертония первой степени. 140 на 90 мм ртутного столба и выше – уже гипертония второй степени. Обоснованием столь радикальных изменений явились наблюдения, что даже небольшое повышение артериального давления влечет за собой увеличение рисков инфарктов, инсультов, внезапной смерти. Вот таким образом просто росчерком пера количество гипертоников автоматически увеличилось почти вдвое. И самое главное, теперь и начинать лечение лекарствами, согласно новым правилам, надо ранее. При 140 на 90, а при наличии других факторов риска, курение, повышенный холестерин, сахар и со 130 на 80. Так число потребителей таблеток от гипертонии практически удвоилось отвлечемся от теории заговоров и все-таки зададимся вопросом. При каком артериальном давлении надо лечение таблетками начинать? Ведь надо поймать грань, когда потенциальная польза будет превышать риск побочных явлений препаратов. Итак, при начальной степени артериальной гипертонии необходимо ограничить соль, постараться снизить вес и активно заниматься физической культурой. А вот таблетки... Пока многие врачи дискутируют с новыми рекомендациями, которые в данный момент не имеют обязательного характера, и рекомендуют рассматривать гипотензивную терапию, как и раньше, при повышении артериального давления до 150 на 90 мм ртутного столба, при условии, что общие риски развития инфарктов и инсультов у пациента низкие. У нас в России частота гипертонических кризов очень велика и в разы превышает таковые в других развитых странах. Почему? Наше население не любит лечиться регулярно. В 99% случаев гипертонический криз результат того, что лекарство применяется нерегулярно, неправильное лекарство, неправильная доза принимается не в то время. Самый частый вопрос – давление у меня нормализовалось, зачем мне теперь принимать лекарства? Люди, включите логическое мышление. Вы для чего эти таблетки пьете? Чтобы было нормальное артериальное давление. И вот вы достигли цели нормального артериального давления, и что, остановились? Так оно тут же опять полезет вверх. Это как штурм крепости, ворвались за первую линию стены и остановились. И что ж, ждет такое войско? Надо занимать все позиции, поднимать свой флаг, ставить крепкий гарнизон, иначе все без толку. Вот если у вас артериальное давление остается нормальным продолжительный срок, вы активно двигаетесь, снизили вес, то есть шанс постепенно от таблеток отойти. Но постепенно и под контролем врача. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев таблетки бывает необходимо принимать всю оставшуюся жизнь. Одна из самых больших и глупых ошибок в лечении гипертонии – курсы капельниц. Бред, причем бред вредный. Если ваш врач говорит, что вам надо планово лечь в больницу, прокапать неделю капельницы, чтобы подлечить давление, это неграмотный врач. Не ходите к нему больше. Что еще важно, никогда не пытайтесь сбить давление быстро приемом таблеток под язык. Коринфарк, капотен, клофелин – много их, на чьи совести сотни жизней, внезапных инфарктов и инсультов. Дело в том, что резко снижая давление, мы одновременно критически снижаем кровенаполнение жизненно важных органов мозга, сердца, почек, сетчатки глаза. Высокое давление. Ложитесь в кровать, затяните комнату, обеспечьте тишину, примите успокоительное. Проверьте, не забыли ли вы принять свои лекарства. Если забыли, примите. Во всех современных рекомендациях врачам прямо запрещено снижать артериальное давление в экстренных ситуациях. И даже при инсультах, особенно при инсультах, больше, чем на 15-20% от исходного уровня. «Нашим бы врачам еще бы их регулярно читать»,